«Он знал, что делал», — сказал Шинглер. «Предположим, что он прошел через сад по проходному двору и по траве к задней двери. Нигде никаких следов». Шинглер, как ответственный за обследование места преступления, изложил все это в отчете накануне вечером «Ребята ищут их, где только можно, но пока ничего». Он выдавил стекло в садовые двери. «Старый прием с оберточной бумагой. Совсем не в духе уличного хулиганья». Нигде ни одного отпечатка, ни единого отпечатка на весь проклятый особняк. — По-вашему работал профессионал? — Брайерс откинулся на стуле И старался изобразить случайный грабеж, — заметил Флемсон. — Не исключено, совсем не исключено. — Может быть, и профессионал, — сказал Брайерс. — Может быть. — Во всяком случае, это версия, — сказал Шинглер. — Не единственная, конечно, — «Но нет у нас данных, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, верно, шеф?» «Пока нет». «Во всяком случае, это непростой подонок», — повторил Шинглер по инерции. «Но почему все уверены, что мы ищем мужчину?» — с достоинством спросил Бейл. «Ведь это могла быть и женщина». Шинглер и Флемсон удивленно посмотрели на него. От старого селезня, как его именовали за кулисами оригинальных мыслей, никто не ждал. Его любили, но не уважали, возможно, потому, что он не внушал даже тени страха, и его недооценивали. Теперь они весело, шумно захохотали. Не исключено, Брайер сказал это так жестко, что они сразу перестали смеяться. Вот он, несмотря на скромность и доброжелательность, внушал страх и порой больше, чем это было полезно для дела. Вовсе не исключено. Нет ни малейших оснований сбрасывать со счета женщин, ни малейших. Шинглер старался прислушиваться к начальству, но иногда терпение брало верх. И теперь он бесцеремонно вернулся к своей теме, словно женщины даже не были упомянуты. «Если он профессионал, — продолжал Шинглер, — то проделал все это практически впустую. Как я указал в отчете, добыча свелась к кое-каким безделушкам и примерно к тремстам фунтам в банкнотах. «Эти банкноты должны бы оказаться нам полезными», — сказал Брайерс, а Бейл добавил. «Да, их можно будет проследить, сэр. Вы же читали отчет Нормана. Он записывал номера к себе в книжечку. Мы их уже разослали всем, кому требуется». «Отлично», — сказал Брайерс, а затем неожиданно добавил, словно между прочим, Если это профессионал, то довольно скверный. — Согласен, — вставил Бейл. С одной стороны, он действовал как очень опытный профессионал и не оставил совсем никаких следов. Но в практическом отношении он был на редкость плох. Подавляющее большинство профессионалов сначала проверили бы, есть ли в доме что стоящее. Так? И они не стали бы устраивать разгром, словно уличное хулиганье. — К чему вы клоните, начальник? Вы думаете, кто-то разыгрывал из себя взломщика? Так далеко я заходить не рискну, Брайерс сохранял полную невозмутимость. Более вероятно, что это был неумный профессионал, в решительную минуту потерявший голову. Нет вреднее ошибки, хотя все мы, конечно, склонны в нее впадать, чем с самого начала надеть на себя шоры. На попытке доказать предвзятую идею сорвалось немало сыщиков. Ну а все-таки начальник... — начал Флемсон. — Что все-таки? — переспросил Брайер с самым энергичным тоном. — Если я вас правильно понял, начальник, по-вашему, это вовсе не обязательно взломщик, который решил посмотреть, не подвернется ли ему что-нибудь. По-вашему, может быть, было и не так. В таком случае ее прикончили не потому, что она кого-то спугнула. Значит, была другая причина. И тут уже пахнет настоящим убийством, преднамеренным. — Возможно, — сказал Брайерс, — а возможно, что и нет. Флэмпсон вытер потный лоб. Он торжествовал свою маленькую победу и не собирался отступать. — А в таком случае надо заняться самой старушкой. Почему кому-то понадобилось ее прикончить? Из-за денег? А кто должен получить ее деньги, раз она отдала Богу душу? Я еще вчера днем об этом подумал. — Не так уж гениально, — Мы бы все к этому пришли, как только покончили с предварительной работой. Стандартная процедура, — сказал Шинглер с досадливой улыбкой. Он понял, что Флемсон первым уловил ход мыслей Брайерса, а вернее то их направление, на которое Брайерс щел нужным намекнуть. Ну, а я пришел уже вчера. Флемсон вспотел еще сильнее, а вид у него был сыт довольный, как у любителя поесть после вкусного обильного обеда. И я говорил об этом с Леном Бейлом, верно?» Бейл утвердительно кивнул. «Надо узнать про ее завещание. Стандартная процедура, Норман, если вам так хочется. Мы же простые полицейские». Старина Лен позвонил ее поверенным и говорит, что они уловили суть и огласят завещание еще до конца недели. Брайерс одобрительно воскликнул. «Молодец, Джордж!» И добавил, улыбнувшись Бейлу. «Молодец, Лен». Потом он продолжал. Если тут что-то всплывет, нам придется нелегко иметь дело с людьми этого круга, удовольствие небольшое. Я не очень часто с ними сталкивался, но они хорошо умеют смыкать риты, так что учтите, играть мы будем не на своем поле. Тогда же утром во вторник, пока Брайерс совещался со своими сотрудниками, Хамфри сидел у себя в гостиной и читал «Таймс». Он сразу же нашел сообщение об убийстве леди Эшпрук. Это не потребовало особых поисков. Достаточно было взглянуть на первую страницу. Он не сомневался, что другие газеты поместили его на столь же видном месте и под более кричащими заголовками. Особенно конкурировать с такой новостью в этот момент было нечему. Все тот же финансовый спад, погода по-прежнему никаких признаков перемены, предупреждение специалистов, что посевы горят на корню и что, возможно, засуха, в Англии, кто бы поверил, Убийство в Белгрейвии. Конечно, предпочтение было отдано убийству. Убийство в Белгрейвии. Этот заголовок был подхвачен за пределами Лондона и даже за пределами Англии, хотя подавляющее большинство тех, кто его повторял, понятия не имели, где находится Белгрейвия и что это вообще за место. Как предвидели Брайерс и его начальство, убийство леди Эшбрук обещало оставаться сенсацией еще довольно долго. В официальном сообщении говорилось только, что, по мнению полиции, леди Эшбрук была убита и что расследование ведет старший суперинтендант Брайерс. Прочитав это, Хамфри обрадовался. Брайерс при его манере работать быстро, несомненно, уже прочел взятые накануне показания и, значит, позвонит ему в ближайшие часы. Хамфри подумал об этом с искренним удовольствием. Он уважал Брайерса и любил его. Возможно, так, как любят удачливых протеже. Сам Хамфри особого успеха не добился, но ему было приятно, когда успеха добивались те, кому он чем-то помог. Здесь играла роль и некоторое тщеславие, все-таки он поставил на победителя. Некролог в «Таймс» был официальным, фактографичным, не очень длинным и занимал не самое видное место. Семья, замужество, сын, нынешний маркиз, Играла видную роль в лондонском свете между двумя войнами, общественная деятельность, председатель ассоциации женщин-консерваторов 1952-1963 годы, англо-норвежское общество, имперский фонд борьбы с раком. Более чем сухо. Может быть, кто-нибудь из ее искренне огорченных друзей решит написать от своего имени несколько не столь безразличных слов, что, впрочем, совсем нетрудно, подумал Хамфри. В конце утра зазвонил телефон. Приятный, хорошо поставленный голос назвал его имя и затем... — Это Лоузби. Послушайте, мне требуется небольшая помощь. Нельзя ли нам поговорить? — О чем? Хамфри был более чем сдержанным. — Я попал в затруднительное положение, вы ведь мудрец. — В чем, собственно, дело? Нельзя ли нам поговорить? Это могло бы помочь очень милой вкратчиво... Пожалуй, если хотите. Хафри примерно представлял себе, что может последовать, и в нем пробудилась прежняя служебная осторожность. Но только не по телефону. И сюда вам приезжать не стоит. Возможно, вас ищут. Они встретились в кафе у дальнего конца Кингс-роуд, поблекшим душтом, но почти полным, которое выбрал Лоузби. Возможно, Лоузби был встревожен, но выглядел он все таким же цветущим баловнем судьбы и с полным спокойствием заказал себе макароны по-болонски. — В штабе сказали, — говорил он тоже без видимого волнения, — что вы звонили мне в понедельник. — Да, по вполне понятной причине, — ответил Хамфри. — А я отсутствовал. — Да, я это заметил. — Собственно, я был в Лондоне. Лоузби просиял своей простодушной, невинной, бесстыжей улыбкой — «Как вам это покажется?» «Как это покажется, мне значения не имеет. Объяснять вам придется полиции. О чем вы, конечно, уже подумали? И что вы делали в Лондоне?» Лоузби по-прежнему улыбался с полной безмятежностью. «Ну вы же меня знаете». «Знаю ли?» «Лоузби это не сбило». Я решил, что мне полезно будет проветриться, полностью отключиться, Ну, я и взял отпуск на несколько дней, сослался на здоровье бабушки, отличный предлог и проверенный на опыте. Но вы у нее не были? К несчастью, нет. Днем в субботу я ей позвонил, она сказала, что чувствует себя прекрасно. — А где вы были? — Лоузби ответил. — Неподалеку. Можно даже сказать, довольно близко. — Где? — Лоузби внезапно перешел на холодно-корректный тон. «Об этом я предпочел бы умолчать». И снова бестыжая улыбка укрылся в уютном гнездышке. «Очень удобно для полного отключения. С женщиной?» «Это вы, сказали, а не я». Лоузби занялся макаронами. Хамфри в свое время вел немало допросов. Он сидел молча. «Молодой человек будет вынужден заговорить сам». И с полной невозмутимостью молодой человек заговорил. — Я ведь сказал вам, что попал в затруднительное положение. Теперь вы знаете, почему. Ну и что же мне делать? Хамфри выждал некоторое время, потом спросил. — Вы говорите мне правду? — А почему, собственно, мне ее не говорить? — По целому ряду причин. И если вы меня в этом не заверите, нам придется кончить этот разговор. Лоузби улыбнулся самой милой своей улыбкой. «Хотите, чтобы я поклялся на Библии?» «Не обязательно», — Хамфри ответил улыбкой, далеко не такой милой. «Вы бы на ней поклялись, даже если бы Галина прополую, не так ли?» Лоузби расхохотался. «Ну хорошо, да, я говорю правду, только не уточнил, где я был и с кем. Это могло бы вас удивить. Я предпочту сохранить свой секрет, разве что другого выхода у меня не будет». В конце концов, согласитесь, что я поступаю как истинный английский джентльмен. Хамфри не мог сдержать усмешки. Наверное, с помощью таких вот шуточек Лоузби и одерживает свои победы. Только хорошо, зная ему подобных, можно уловить ее подтекст. Хамфри заговорил менее резко. Ну, будем исходить из этого. Любой маломальский здравомыслящий человек посоветует вам тоже, и любой порядочный адвокат. «Но от такого совета толк будет, если вы говорите правду. Вам необходимо явиться в полицию и сказать все, что вы сказали мне. И отправляйтесь сразу же, как только разделаетесь с этим». Хамфри неодобрительно посмотрел на груду макарон. «Конечно, вам надо было бы сделать это вчера утром. Они будут с вами вполне вежливы. Вы дадите показания и подпишите их, а они начнут проверять. Помните, это очень серьезно. Они меньше всего дураки» и отнесутся ко всему, что вы скажете, с подозрением. Это их обязанность подозревать. Они не придерживаются возвышенных взглядов на человеческую натуру. Их, конечно, интересует завещание вашей бабушки. И если она оставила вам приличную сумму, а это кажется мне довольно вероятным, уж тогда они раскопают все, что можно раскопать. Вот почему, если вы не сказали мне правду, мои советы вам лучше сразу забыть. Как накануне объявил в полицейском участке Шинглер, мысль о завещании напрашивалась сама собой. И Хамфри перебил себя вопросом. «Кстати, о завещании. Вы знаете, что в нем?» «Не имею ни малейшего представления, а вы?» «С какой стати? Она никакого особого доверия мне никогда не оказывала, да и никому другому, я думаю, тоже, особенно в последние годы, разве что вам и не мне. Она была ко мне привязана, вот и все». Впервые за время их разговора Лоузби, казалось, стал серьезным. Он спросил, глядя в сторону, «Вы ведь мне доверяете?» «А как вы думаете?» Хамфри воспользовался тем же небрежно шутливым тоном, в каком отвечал на его вопросы Лоузби. В эту минуту он даже самому себе не мог бы ответить ни да ни нет. Доверяет ли он Лоузби? Слишком много ему приходилось вести допросов, и он открыл любопытную вещь. В ходе допросов проницательность, интуиция, называйте это как хотите, куда-то исчезает. Подозрения сгущались, выкристаллизовывались, сплетались в параноическую сеть. То самое, чего постоянно должны остерегаться сотрудники службы безопасности, но о чем многие из них забывают. Возможным кажется все, что угодно, и кто угодно кажется опасным. Например, насколько помнил Хамфри, только два человека из всех живущих поблизости были отмечены вопросительными знаками в досье, которое вело учреждение, где он прежде служил. Том Теркел, получивший его очень давно за левые выступления в дни молодости, вполне обычные для политика, и хотите, верьте, хотите нет, Поль Мейсон, потому что Поль, изучая мировую экономику, много ездил по Восточной Европе. В спокойном состоянии всякий, кто может отличить человека от кочерышки, сразу увидел бы, что Поль способен предать свою страну не больше, чем герцог Виллингтон. И тем не менее Хамфри без труда представил себе, как во время допроса параноические подозрения все усиливаются. А вдруг перед тобой классический образчик, принадлежащего к высшим классам предателя в непроницаемой броне ледяной расчетливости? Когда ведешь расследование, надо уметь избавляться от этой непроизвольной подозрительности. И сейчас, в этом замызганном кафе, Хамфри был не в состоянии решить, доверяет ли он Лоузби или нет, и вызвал ли бы у него этот молодой человек особый интерес, будь он на месте следователя. Сам Лоузби, неторопливо смакуя большую порцию мороженого, перешел к спокойному и деловитому обсуждению похорон. По-видимому, заняться этим должен будет он, когда полиция выдаст ему тело или такое распоряжение исходит от следственного судьи хамфри покачал головой ему часто приходилось сотрудничать с полицией но не по уголовным делам такого рода вероятно это можно будет узнать а ее сын отец лоузби приедет на похороны в его состоянии конечно нет ответил лоузби без всякого выражения И Хамфри вспомнил слухи, что шестидесятилетний лорд Певенси страдает тяжелым алкоголизмом. «Не знает ли он?» — спросил Лоузби, — какие похороны предпочла бы бабушка. Снова Хамфри ничего не мог ответить. «Возможно, в ее бумагах найдутся какие-нибудь распоряжения?» Лоузби смутно припомнил, будто она однажды сказала, что мысль о погребении в земле ей неприятна. Кремация в любом случае никакой пышности она не хотела бы. Привыкнув нравиться, умело этого добиваясь, искусно играя в наивность, Лоузби на самом деле, как Хамфри понял уже давно, был далеко не прост, и тем не менее он рассуждал о том, чего хотела бы умершая с самой простодушной уверенностью. Ближе к вечеру Лоузби позвонил, чтобы задать еще несколько вопросов. По телефону его голос звучал не так мелодично, как утром, не так убедительно, как при личном общении. Он ни словом не заикнулся о собственном положении. Хамфри сказал, «Но с полицией вы объяснились?» «Вполне». «Надеюсь, вы не забыли того, что я вам сказал?» Голос трубки вновь стал корректно вежливым. «Я никогда не забываю того, что мне говорят». Хамфри ждал звонка из полицейского участка, но миновали вторник, среда, четверг, а ему все не звонили. Среди обитателей площади и соседних улиц, как он замечал, нарастало пока еще сдерживаемое волнение. Во время прогулок его не раз останавливали дряхлые сторожилы, словно надеясь, что он их успокоит. Их мучила тревога. Зной, пышущее жаром небо, действовали на нервы. Монте Лефрой, казалось, говорил от имени их всех, когда заявил суровым, угрожающим тоном — Если нечто подобное может случиться в Белгрейвии, то же самое может случиться где угодно. Тон пресса становился зловещим. Вслед за Америкой газеты выдвинули лозунг «Закон и порядок». Под этим заглавием «Таймс» напечатал обстоятельную редакционную статью. «Престарелая дама, в свое время оказавшая государству немало ценных услуг, стала жертвой зверского убийства». Неоспоримо говорилось далее в статье, что это страшное происшествие во многих отношениях отражает состояние современного общества, и тем не менее смиряться с ним недопустимо, а потому мы должны заглянуть в собственные сердца и постичь самую суть вопроса. После официального некролога Таймс поместила в добавление к нему мягкий протест, подписанный только инициалами КТ. Позвольте другу добавить несколько слов о леди Эшбрук, какой ее знали близкие. Людей с ней незнакомых или знакомых мало, иногда задевала неуклонность, с какой леди Эшбрук требовала соблюдения определенных строгих правил, в том числе и правил вежливости, которые более позднему поколению представляются излишне строгими. Это приводит на память ее отповедь леди Астор в Кливленде. Леди Эшбрук не потерпела бы грубости ни от кого, но ее друзья знают, что она обладала несравненно более важными душевными качествами, несгибаемой принципиальностью, благородной щедростью духа, редкостной добротой и смирением, которых не могла скрыть от тех, кто ее знал, никакая резкость речи порой ей свойственная и истинно христианской верой, проявлявшейся в постоянных заботах о других. Прочитав это описание, Хамфри улыбнулся с угрюмым сожалением. Посмеялась ли бы она над таким удивительным панегириком? Возможно, что и нет. Ведь люди в подавляющем большинстве, включая тех, кто относится ко всем иронически, а может быть, они-то в первую очередь, предпочитают любые похвалы полному их отсутствию. Затем газеты перестали писать о леди Эшбрук, но не об ее убийстве. В пятнице Хамфри уже не мог подавить разочарование от того, что Брайерс так и не позвонил. Пристыженно посмеиваясь по собственному адресу, он обнаружил, что не только разочарован, но и обижен. До да нелепости, похоже на ощущение юнца, которого внезапно прославившийся приятель обошел приглашение. Однако в пятницу на исходе утра раздался звонок Мистер Ли, с вами хотел бы поговорить старший суперинтендант Брайерс. Голос Брайерс, обычно приглушенный, был от природы очень глубоким и звучным, могучий баритон, совершенно не вязавшийся с его неброской внешностью. — Хамфри, рад случаю поговорить с вами. Я тут по соседству занимаюсь одним делом, не знаю, слышали ли вы. — Конечно. — Очень хорошо. Вы ведь были с ней знакомы, так не могли бы уделить мне полчаса? — Естественно, могу. — Сегодня? в Три часа? — Ну, жду. Хамфри по-прежнему недоумевал, почему Брайерс вообще так долго не давал о себе знать. Совсем недавно, меньше двух лет назад, Брайерс пригласил его пообедать вместе и рассказал о своем несчастье. По телефону его голос был бодрым и достаточно сердечным, но оставался деловым. С другой стороны, он не раз видел, как работает Брайерс, целиком сосредоточившись только на расследовании. До Джеральд Роуд было всего полмили, и Хамфри отправился туда пешком. Полицейский участок выглядел очень приятно в солнечном мареве, золотившем цветочные ящики на окнах первого этажа. Словно иллюстрация, умиленно изображающая полицейский участок, в тихом городке незадолго до 1914 года. Тишина и благодушие. Мотоциклы у тротуара и машины по ту сторону улицы несколько нарушали картину. И все-таки она навевала тоску по прошлому, как романы об ушедшей жизни, насколько безмятежные, что просто ощущаешь запах цветов. Да и вообще Джеральд Роуд была приятной улочкой. Строители в свое время старались использовать каждый клочок земли и воздвигли ряд красивых домов с фасадами более широкими, чем у особняков Эйлстоунской площади. Несколько лет назад один из этих домов служил временным приютом для самых блестящих звезд театра. Не успел Хамфри войти, как его уже повели по коридору. «Он в кабинете по убийству, сэр», — сказал дежурный, — «я вас провожу». В дальнем конце длинной комнаты за столом сидел Брайерс. Он вскочил, очень энергичный, очень приветливый. «Рад вас видеть, Хамфри». Он продолжал. «Простите за хаос. Один из моих ребят...» Лэмсон, вы еще с ним познакомитесь, занимается наведением порядка. С этим всегда трудности. Никакого хаоса в комнате не было, но Брайерс стремился в этом отношении к такому идеалу, что Хамфри, сам человек очень аккуратный, нередко чувствовал себя пристыженным. Несомненно, дежурный получил точное описание Хамфри и инструкции встретить его как можно вежливее и сразу проводить в кабинет. Брайерс заговорил о кое-каких практических проблемах. Он держался дружески, но, пожалуй, без настоящей теплоты. Впрочем, Хамфри не исключал, что в нем проснулась подозрительность. Во всяком случае, разговаривал Брайерс охотно, но, с другой стороны, ничего нового в этом не было. И вообще, насколько мог судить Хамфри, среди людей, проводящих жизнь в непрерывной активной деятельности, военных, предпринимателей, адвокатов, молчаливые встречаются редко. Стереотипный образ прямо противоположен реальности. Молчальников лучше искать среди творческой интеллигенции. Фрэнк Брайерс заговорил о расследовании «Будут большие неприятности, если он не доберется до сути за несколько недель, а лучше бы и дней». «Но вы доберетесь?» — спросил Хамфри. «На вашем месте я на это не поставил бы. Брайерс не любил пускать пыль в глаза. Случай довольно сумбурный». Он на секунду умолк и заговорил уже другим тоном. — Вы ведь лицо прямо причастное. Я читал ваши показания. Они приобщины к делу. — Ну да, это само собой разумеется. Я бы вас раньше повидал, но нужно было все наладить. Наверное, вы хотите знать, насколько мы продвинулись? — Меньше, чем на дюйм. Тем не менее, поговорить мы можем. Вы же человек проверенный. Во всяком случае, никому еще пока не удалось засадить вас за решетку. Еще в самом начале их знакомства Хамфри обнаружил, что Брайерс — человек с воображением, тонкий и чуткий. Когда он получил инструкцию сотрудничать с Хамфри, он видел документы, в которых чин и имя Хамфри были обозначены полностью — полковник Хамфри Ли. И он начал с того, что назвал Хамфри полковником. Ему понадобилось лишь несколько минут, чтобы заметить, что Хамфри — это неприятно, и больше он его никогда так не называл. Могучая энергия сочеталась у него с тем, что недели за две до убийства Хамфри назвал деликатностью сердца. Но это не исключало невзыскательного вкуса к висельному или каторжному юмору, который несколько огорошивал, пока с ним не свыкались. В конце концов, Брайерс не мог бы стать первоклассным полицейским, подумал Хамфри, если бы в нем не было ничего, кроме благожелательности. Хамфри попробовал перевести разговор на личные темы. «Мы ведь не виделись довольно давно», — сказал он. «Что Бетти?» «Все идет примерно так, как я вам тогда говорил. Приходится приспосабливаться и только». Жена Брайерса, совсем молодая женщина, была тяжело больна. Их брак выдержал, но клинические перспективы были невеселыми. Он не хотел больше об этом говорить, но Хамфри почувствовал, что натянутость между ними возникла из-за другого если натянуться действительно возникло, имея дело с человеком профессионально вежливым, заметить что-либо конкретное было нелегко. Насколько мы продвинулись? Брайерс повторил собственный вопрос и начал на него отвечать. Хотя слова сыпались быстро, за ними, что для Хамфри разумелось само собой, стоял организованный ум а также завидная память, опять-таки для Хамфри она разумелась сама собой, поскольку его собственная память была того же порядка. Без подобной памяти, хотя для самолюбия это и обидно, ни разведывательной, ни полицейской работой заниматься вообще невозможно, и заменить ее ничем нельзя. Картотеки, досье, электроника – все это мертво, если рядом нет человеческой памяти. Вот почему разведывательные операции становились менее эффективными и более путанными, если их уже не могло охватить чье-то сознание. Фрэнк Брайерс, чья память не уступала в точности памяти Поля Мейсона, разнес свои ответы по категориям. Он начал так же, как тогда со своими сотрудниками. Время убийства, причина смерти, удары по голове после смерти. Тут Брайерс, хотя Хамфри этого знать не мог, оборвал рассказ и стал говорить о предположениях, на которые намекнул троим посвященным во время совещания днем в понедельник. «Одно, несомненно», — сказал он бодро и решительно, — «это не уличные подонки. Газету тут все переврали». «В таком сумбуре что-нибудь всегда перевирают. Но это явно был не просто хулиган. Может быть, профессионал. Он заранее узнал входы и выходы». Он работал в перчатках или позаботился стереть все отпечатки, пока мы еще ни одного в доме не обнаружили. Да, конечно, выглядит это так, будто он, убив ее, сорвался с тормозов. Разбивать ей голову было незачем, профессионалы так не делают, однако подобные случаи бывали. Какая у него могла быть цель? А как по-вашему? Резко спросил Брайерс. Не знаю. Вот и мы тоже. Они еще не установили, какие ценности были у леди Эшбрук и какие из них похищены. Единственные сведения получены пока от Марии. Пропали некоторые серебряные вещи, из картин не взято ни одной. У него на это хватило соображения. Сбыть их невозможно, да, кстати, насколько они ценны. Я могу лишь примерно предположить. Вам придется найти специалиста для проведения экспертизы. Хамфри поддался своему педантичному пристрастию к правильному слову употреблению. Экспертиза означала именно это. Его всегда раздражало неверное использование терминов, заимствованных из других языков. Две из них, вероятно, стоят от 10 до 20 тысяч фунтов, может быть больше. Не имеет значения, сказал Брайерс. продать он их не смог бы. Хамфри еще не был уверен, что его друг скрывает от него некоторые свои предположения, а тем более не догадывался, какие именно. Брайерс обладал особой способностью говорить с полной откровенностью, искусно обходя суть вопроса. Но он рассказал Хамфри о трехстах фунтах, которые леди Эшбрук хранила в гостиной, и о том, что она, как говорят, платила по счетам наличными. Хамфри перебил его. «Мне кажется, она была очень скупа», Возможно, патологически скупа. Брайерс зафиксировал эти сведения в своей электронной памяти и продолжал. Если все исчерпывалось с тремястами фунтами и серебряными безделушками, такая добыча явно не стоила того, чтобы ее убивать, или, если хотите, милосердно положить конец ее страданиям. «Нет», — сказал Хамфри, — «на свой лад она получала от жизни удовольствие». «Машина уже работает полным ходом», — сказал Брайерс, — и дополнительных объяснений Хамфри не потребовалось. «Профессиональные преступники, известные полиции. Другими словами, сведения из источников, во всех закоулках лондонского уголовного мира, проверка тюремных слухов и разговоров, уточнение, кто в данный момент арестован, а кто находится на свободе. Это напоминало трудоемкое научное исследование». Примерно к тому же сводилась значительная часть работы, которую вел прежний отдел Хамфри. В любой профессии только те, кто причастен к ней, знают, сколько часов в день, неизбежно уходит на скучную рутину. За последние четыре дня поступили кое-какие сведения, но, сказал Брайерс, особых надежд на них возлагать не приходилось. Во-первых, от мелкого мошенника, решившего подлизаться к полиции, сплошное вранье. Во-вторых, от глупого мальчишки, жаждущего быть полезным. Добровольным осведомителем из пивных и баров Брайерс не доверял и больше полагался на тихих старичков, которые звонили ему по телефону, приглашали его в уютный домик где-нибудь в Клепеме и угощали чаем.